глава 21 в пятницу я все же сорвался наконец в Суэц, предварительно договорившись о встрече с хозяином фейхи майнинг неким ричардом фейхи Выехал рано утром, напившись кофе, накормив кота и в очередной раз с удовлетворением отметив, что земля Фуллера оправдывает мои ожидания. Выбросил комочки и все прочее, а остальное так и осталось сухим и нетронутым. Прихватив с собой из холодильника бутылку минеральной воды, я загрузился в дождь и выехал на еще темную улицу, на которой пока и фонари не погасли. Что утро здесь позднее, что ночь ранняя для лета и почти никаких сумерек. Просто раз, и тьма сменилась светом, а потом наоборот. Зато дневной зной еще не навалился, так что ехать, приоткрыв окно, было приятно. Шоссе на Суэц было, конечно, попроще того, что идет в Александрию, но и движения по нему куда меньше. Суэц не порт и не курорт, а всего лишь маленький город с военной базой, замыкающий южный выход из Суэцкого, соответственно, канала. Не более... Так что тянулась туда обычная двухрядная дорога, идущая через поля, и без всяких декоративных пальм по обочинам. И ехали по ней все больше грузовики, тяжелые, груженные и неторопливые. Так что постоянно приходилось их обгонять, выискивая прорехи во встречном потоке. Да и железной дороги в эту сторону нет до сих пор, потому что возить по ней нечего особо. А вот чтобы загрузить узкое шоссе, так груза хватает, получается». Хорошо, что в ту сторону я успел проскочить до самой жары, хоть и нанюхался дыма из выхлопных труб. А вот компанию «Фейхи Майнинг» пришлось поискать, катаясь по окрестностям. Пока не нашелся пыльный и разбитый проселок, который привел меня к двум большим ангарам в пустыне, возле которых пристроился офис-вагончик с натянутым поверх крыши тентом. Тут многие так от жары спасаются». Пристроив свой дождь, рядом с зеленым фордовским пикапом, я выбрался из машины, успев подумать о том, что она к моему возвращению превратится в духовку. Так что вернулся и быстро опустил стекла в дверях. Пусть хоть как-то продувается. «Доброе утро!» — возвестил я, входя в офис. «Мистер Высоцкий?» Высокий, тощий человек в рабочих штанах, на подтяжках и синей рубахе с закатанными рукавами поднялся из-за обшарпанного стола мне навстречу. Лет за пятьдесят, худое лицо с морщинами от постоянного солнца, волосы не слишком аккуратно подстрижены машинкой. А рука мозолистая и крепкая, въевшееся в кожу машинное масло, не вымывается уже похоже. «Мистер Фихи? Просто Ричард. Садитесь. Чаю хотите? У меня тут только чай». Акцент шотландский, ни с чем не спутаешь. «Р» почти как русская, раскатистая, да и все остальное. «Нет, спасибо. Я и так по дороге минеральной напился. Если добавить чаю, то совсем взмокну. Зовите меня тогда Поль». «Пол?» «Поль». Пол. «Хорошо, Пол. А так да, чертова жара. Но я привык. О чем вы хотели поговорить? Я так понял, что вы не покупатель». «Я именно покупатель» объявил я праздничным голосом. «Может, даже самые лучшие из всех, что у вас были. Просто сначала мне надо кое-что прояснить, если не возражаете». «Валяйте!» Он сунул электрический нагреватель в банку с водой. «Отвечу, если смогу. Сколько земли фуллера у вас берут?» «На жизнь хватает!» Он усмехнулся. «Грузовик в день отдаю. Сами копаете?» «Да, карьер прямо за фабрикой». Он показал рукой в сторону ангаров. «Там ее на десять веков еще хватит. Плохо, что ее не так много нужно. Гаражи берут, всякие фабрики. В общем, те, кто может пролить масло на пол. Еще плохо, что проливают нечасто». «А как вы эту землю делаете? Она так уже и добывается комочками, или...» «Нет, это все сами. Дробим, потом увлажняем, обкатываем и сушим. Затем рассыпаем по мешкам и продаем». «Конкуренция есть?» «Нет, это маленький бизнес, нет смысла отбивать». «Понял?» Кивнул я, делая пометку в блокноте напротив записанного заранее вопроса. «А добавлять что-то еще в свой товар можете?» «В смысле?» Обернулся он ко мне. «Не знаю, еще какие-нибудь вещества». «Если сыпучие, то без проблем. А зачем?» «Скажу позже». «И еще вопрос. Рассыпать все это в пакеты по пять фунтов вы сможете?» Фихи пожал плечами, затем сказал. «Почему нет? Поставить маленький конвейер и пару ребят, но ну линия стоит почти семьсот фунтов, и новым платить, так что пока не увижу смысла, покупать ее не буду. Мне тогда с банком договариваться придется». «Хорошо». Я написал карандашом «семьсот плюс два чел» напротив вопроса. «Теперь вот еще что». Я задал ему еще с пару десятков вопросов, и на все он ответил, ни на секунду не задумавшись и не заглядывая ни в какие бумажки. За это время и чай заварился, после чего Фейхи выставил на стол две большие кружки. Со стороны фабрики были слышны голоса. Заехал под погрузку грузовик, но так по всему выходило, что бизнес и вправду небольшой. Товара много, а вот покупателей мало. И больше их не будет. «Мистер Фейхи, Ричард!» «Ричард», — поправился я, — «за сколько вы бы продали свой бизнес?» «А зачем мне его продавать?» «Ну, предположим, кто-то сделал вам очень выгодное предложение, и дальше вы можете начать что-то новое». «Я к этому делу привык», — покачал он головой. «А кто хочет купить?» «А часть бизнеса? И вы бы остались им управлять». «Тут для одного прибыли маловато», — засмеялся он. «Какой смысл влезать сюда еще и партнером?» «Сюда?» — я постучал по столу. «Никакого. Но этот бизнес можно превратить в другой, куда больший». «Это какой?» «Извините, пока я этого не скажу», — улыбнулся я. «Но у земли Фуллера есть огромный потенциал на другом рынке. Если мы договоримся о продаже, скажем, 70% вашего бизнеса и подпишем договор», То дальше я вложу в дело столько, сколько потребуется, и оформлю патенты. И потом вы увидите, что на самом деле можно сделать с вашим товаром. 50, ответил он почти сразу. 70, сэр, покачал я головой. Мне нужен контроль. На вас останется производство, но управлять продажами буду я сам. Надо действовать быстро, и у меня нет желания спорить по любому поводу. Делайте предложение. «Цена всей фабрики и карьера — 7000 фунтов!» Он посмотрел мне в глаза так, словно ожидал увидеть в них ужас. «Значит, 70% обойдется вам...» «В 5000, для ровного счета!» Закончил я за него. «Да, именно так, если не в 6!» «У вас есть хороший адвокат? Или вы доверитесь моему?» Тут же согласился я. «И да, здесь аванс!» Я читал из конверта 600 фунтов. «Пишите тогда расписку, сэр». «Вот так сразу?» спросил он с подозрением. «Именно так. Вы на пороге новой эры, Ричард». Я широко улыбнулся. «И даже не представляете, какой успех ждет вас впереди. Да, и если мы воспользуемся моим адвокатом, то будет лучше, если вы составите письмо с предложением о продаже доли в бизнесе. Меньше времени потеряем». «А в чем ваш бизнес вообще, Пол?» Наконец спросил Фейхи. Пока я торгую машинами, примутами и крайслерами. Кстати, хотите новый пикап? Для партнера можно сделать большую скидку, а вы можете отнести это все на расходы компании. И грузовички нам вообще понадобятся. Для начала минимум два. И небольшой склад, откуда удобно развозить товар. И люди, которые это будут делать. И патент. Обязательно патент. Так что бегом обратно в новый Каир. Дел не в проворот. Дорога обратно запомнилась больше. Ехал еще медленней, дыму наглотался больше, а заодно и жара уже придавила. Хоть и снял пиджак во время езды, все равно вкатил в город мокрый как мышь, а машина была покрыта пылью ровным слоем. Заодно, глядя на грузовики, подумал о том, что фейхи много теряет на перевозках, гоняя один небольшой грузовик каждый день. Если что-то получится, то проще нанимать большую машину и завозить товар раз в неделю, например, на свой склад, и оттуда спокойно развозить грузовичками поменьше. К тому же фейхи еще делит доход с дистрибьюторами, потому что своего склада у него тут нет, ни не по карману, так что и на своей земле фуллера много теряет». Склад. Есть неплохие места неподалеку от гаража Хупера, и со стороны Суэца въезжать туда достаточно удобно. Британский сектор как раз в эту сторону частично ориентирован. Большому грузовику не придется толкаться через весь город. Итак, у меня по порядку. Адвокаты, причем вопрос не столько в приобретении доли в компании, сколько в патентном праве. Типография, выяснить там все затраты, поговорить ценам насчет склада. Он в том районе всех знает, пусть заодно стоимость аренды уточнит. Затем, затем мне химик какой-нибудь нужен. Где искать химика? А вот Мэри поручу, она кого хочешь найдет. И как найдет, выдам премию. И машину помыть, черт бы побрал эту пылищу. «Сразу в гараж загоню». Из офиса я собрался уходить во втором часу ночи. Дилершип к тому времени давно был закрыт, а Мэт, так и не бросивший пока работу сторожем, несмотря на неожиданно свалившееся богатство, привычно сидел на скамейке у своей будки и пил чай, попутно покуривая трубку. Но и кошки никуда не делись, кучковались на своем месте. «Что-то долго сегодня?» сказал он, когда я подсел к нему. «Работы много. Новые машины, новый бизнес планирую. Так что сидел с арифмометром и считал, считал, считал». «Для меня это сложно. Не хватает мозгов на то, чтобы свое дело открыть». Мэтт усмехнулся и затянулся трубкой. «Теперь и деньги есть, а придумать ничего не могу. Разве что еще один маршрут хлебный. Взять второй грузовичок и кого-то посадить на него. У меня другое предложение есть», — сказал я, потянувшись. «Я тут новый склад открываю. С него надо будет развозить товар по городу. Пару новых плимутов дам под это дело в лизинг. Надо бы организовать все это дело». «Это не проблема». «А складом управлять сможешь?» «А что им управлять?» Он даже удивился вопросу. «Следи, чтобы цифры на входе и выходе совпадали, да и все». «Ну, тогда у меня такое предложение. В эту будку...» Я постучал по стене. «Сядет кто-то другой» а ты завтра подойди к Эну, уточни адрес склада, что он нашел, и займись организацией. Надо будет принимать туда груз в мешках по 5,50 фунтов, после чего развозить дальше. Для начала, я думаю, нужен будет только один шофер. За второго ты, но как дело пойдет, придется взять еще людей, а ты уже будешь рулить всем со склада. Возьмешься? «Если будешь хорошо платить, то почему бы и нет?» «Примерно как старшему механику в гараже для начала». Я показал на ворота мастерской, сейчас запертые на замок. «А дальше посмотрим». «Можно попробовать. А этих кто кормить будет?» Показал он на кошек. «Поручим кому-нибудь, а заодно начнешь возле склада подкармливать. Тогда ладно». Домой я вошел, зевая на ходу и уставший как не знаю кто. Котенок обрадовался моему появлению, пришлось с ним играть и кормить, но затем, когда тот углубился в поглощение холодной курятины, я полез в душ. Потом критически осмотрел костюм и решил, что теперь он точно нуждается в чистке. Заодно вспомнил про второй, тот, что так и лежит в багажнике Доджи. «Сам отвезу завтра. Оба». Адвокаты бумаги на покупку доли в фейхе «Майнинг» приняли, сказали, что все сделают быстро. «С патентом тоже вроде бы не должно быть проблем, но нужно грамотное описание, и там есть тонкости, так что химик мне требуется. Химик. Мэри вроде бы нашла какую-то фирмочку в германском секторе, которая работает на подряде, но поговорить с ними я сегодня уже не успел. Они закрылись. В типографии я был, но оказалось, что это не совсем то, что мне нужно» но там мне дали другой адрес. Вроде бы те могут печатать цветную картинку на бумажных мешках. Кстати, сегодня ирландцы вроде бы должны были совершить перевод собственности с мистера Ву на себя. Даже немного жалко, что нельзя поведать мистеру Ву о том, что они выкупили его долг за его же деньги. Думаю, что он бы очень порадовался. Просто был бы тронут до глубины души. Да... «Это неприятности серьезные, что не может не радовать меня. Интересно, как там Диана Донатовна отнеслась к тому, что у нее новые партнеры по бизнесу? Не то, чтобы меня это волнует, но все же интересно. Впрочем, если она всегда управляла борделем, то и точно не грозит потеря работы. Никто не станет портить то, что и так катится по рельсам». С кухни выбежал Руди, ракеты пронесся по комнате, потом вскарабкался, цепляясь когтями на кресло, и с поручня перебрался ко мне на колени, затоптавшись лапами и заурчав так, словно внутри него завели маленький дизельный мотор. «Вот, гляди, какая у нас теперь гармония!» Сказал я, погладив котенка по спине, отчего его хвост даже не вытянулся вверх, а изогнулся в настоящую дугу. «Теперь ждать Сюзет не так скучно. Кстати...» Я посмотрел на настенные часы. «Она сейчас будет». И точно, через несколько минут из двора послышался отраженный стенами звук мотора. Хлопнула дверца, а затем в квартиру вошла Сюзет, как всегда, уставшая и с уже смытым гримом. «Мне дают второй сольный танец», — торжествующе объявила она прямо с порога. «Прекрасно! А у тебя как день?» «Успешно. Только устал ужасно». Я всего час как приехал. И завтра опять рано убегаешь? Завтра суббота, так что высплюсь. К середине дня поеду в офис. А вот следующий понедельник опять буду занят, к сожалению. Эй, мы же договаривались. Это не навсегда, только на той неделе. Надо успеть сделать как можно больше до того, как моя гениальная идея придет в голову кому-то еще. А я могу потом рекламировать твою идею? Она улыбнулась и подхватила котенка с моих колен. «Я бы не советовал, честно. А вот он может!» Потянувшись, я почесал кота. «Что за идея? Почему я не могу ее рекламировать?» «Ты не ходишь писать в лоток», — сказал я. «Это будет патентованный наполнитель для кошачьих туалетов Руди. Или счастливый Руди. Или как-то еще». «И кто это купит?» Сюзет прищурилась. «Все?» «Мы сначала развезем по пэт-шопам и универсальным магазинам мешки и предложим раздавать бесплатно. И те, кому понравится, пусть возвращаются и покупают по два шиллинга и семь пенсов за мешок». «И ты думаешь, что они вернутся и будут платить деньги за песок для туалета?» Сюзет выглядела потрясенной. «Еще как будут! И не за песок, а за патентованный наполнитель счастливой Руди. Дай сюда кота, мне еще с ним обсудить надо».